Анна Адари. Босиком в саду камней 2. Издательство «Автор». 2025 год. Попаданка Катя, освоившись и преуспев в гареме китайского императора, достойно боролась за свое счастье. Но и враги коварны. Любимого отправляют в новый военный поход. Подруга выходит замуж и тоже уезжает. Главный евнух верный Катин союзник при смерти. Вдовствующую императрицу подозревают в государственной измене. Сын Та нет от его величества. Катя видит спасение в том, чтобы отвлечь императора новой любовью и срочно ищет подходящую девушку. Не подозревая о том, что и враги действуют в том же направлении и попытаются заменить Линвана в сердце дерзкой попаданки другим мужчиной, чтобы вытянуть из нее, Признание во всех грехах. Анна Адари. Босиком в саду камней 2 Тайна пятого принца. Глава 1 Небо по-прежнему ясное. Ветерок легкий. Над императорским садом все так же плывет сладчайший аромат весенних цветов. Но для меня он с этого момента становится удушающим. Глаза застилает пелена слез, отчего мне кажется, что идет дождь, и я невольно ежусь, грядя в спину уходящему линвану, будто под холодным осенним ветром. У меня такое же предчувствие, как и в тот день, когда мой покойный супруг-император впервые позвал меня к себе, на смотрины. И это разбило сердце Лину, потому что отныне он не может на мне жениться открыто. «Князь стал моим тайным мужем, и нам приходится это скрывать. Наше счастье всегда под ударом. Вот то же самое я чувствую сейчас, а интуиция редко меня подводит. Мне хочется крикнуть. «Лин, остановись! Позволь мне пойти первой!» Сначала я узнаю, в чем дело, зачем его вызывают к себе император. И почему не пришел Хэдо, или один из тех, кому главный Евнух доверяет? Что это запугало с рыбьими глазами? Хоть взгляд у посланника сына небо опущен, как и положено гаремному Евнуху, но я успела рассмотреть, что Зенки у него на выкоте Улыбка неугодливая, лживая. И вообще он не мой человек. Я его впервые вижу так близко, а ко мне не положено приближаться, кому попало. Я священная корова запретного города, и у меня отбирают самую сочную лужайку с самой зеленой травкой Я хочу, чтобы Лин Ван был сейчас со мной, здесь, на террасе, и с нашим сыном, которого Лин только что держал на руках. Уходя, князь отдал пятого принца мне, намеренно или машинально, но угрозу и Лин почувствовал, и, как обычно, доверился мне знаю что справлюсь. Подержи-ка. Я передаю ребенка на руки няньки и уже делаю галашак к лестнице. Бежать за князем, догнать его, опередить и, выяснив у императора, в чем собственно дело, вернуть назад, когда меня окликают. Беда, ваше высочество! Евнух, уже другой, тот, кто... Кому я могу доверять, потому что ему доверяет сам Хэдо? Я замираю, прикидывая, что делать. Бежать за Лином или же выслушать, что именно случилось? Какая стряслась беда, если мой сын здесь, на руках у няни, а любимый хоть и уходит, но я могу его видеть и еще успею с ним поговорить. Не в тюрьму же его посадят? Кто? если сам глава тайного приказа — лучший друг моего князя, и никаких грехов за Лином не числится. Кроме одного. Он отец моего ребенка, сына вдовствующей императрицы. Но мне казалось, мы смогли скрыть, если не нашу связь, то мою беременность. И я невольно делаю неправильный выбор. Остаюсь на террасе павильона весна, хотя готовить следует саня. Как же я была недальновидна. Поистине счастье глаза застит. Итак, мизансцена. Лин уходит, я остаюсь. Моя свита почтительно отступает к парапету. Вдруг то, что мне сейчас скажут, не предназначено для чужих ушей. Говори. Велю Евнуху, и вдруг замечаю, что у него на руках кровь. Меня невольно начинает трясти. «Главный евнух, он убит? Что вы, госпожа? Кто ж вас смеет? Тогда что с ним?» «Он упал, но очень плохо. Погоди, куда упал?» Его Величество сказал Хэдо, что приготовил сюрприз для супруги Ми, которая недавно родила пятого принца. «Раз уж вы идете гулять в императорский сад». И послал главного евнуха проверить, готово ли все к нашему приходу в павильоне зима. «Погоди!» «Лин еще не ушел. Я вижу его спину, хотя князь уже так далеко, что не услышит даже моего отчаянного крика. А мне в самом деле орать хочется. Я понимаю, что-то ужасное происходит». Почему вдруг зима? Я не словечко об этом никому не говорила. Чунми тем более не в курсе. Мы в весну собирались. Так ведь сюрприз, теряется несчастный явнух. И сам император? Кто же посмеет усомниться? Хэдо туда пошел, в зиму, а там полы оказались разобраны, сразу за порогом. Его никто не предупредил. «Там темно, госпожа». Голос у Евноха дрожащий, жалкий. Так. Хэдо шагнул через порог и угодил в ловушку. Упал с высоты в... Я прикидываю местоположение павильона зима. Он самый дальний по всем законам жанра. Особенности местной архитектуры таковы. На каменный фундамент устанавливают деревянные колонны а уже на них — стропила. И вся эта конструкция без единого гвоздя, между прочим. Так, к слову. Одна надежда на деревянную платформу, поддерживающую это громоздкое сооружение, что Хэдо упал с приличной высоты не на голые камни, зацепился за одну из колонн, которая хоть немного смягчила падение. «Ты говоришь, что Хэдо жив? Как сильно он разбился!» Киваю на испачканные в крови руки Евнуха. «Там сейчас лекарь. Не могу сказать госпожа. Спросите лучше у него». «Кто там? Главный лекарь императора, надеюсь?» «Его позвала благородная супруга Гао. Четвертая принцесса заболела». «Поняла. Иду. Вызови ко мне генерала Джоу немедленно. Надо расследовать этот...» Несчастный случай. Уверена, что это подстава. Но ничего, я с ними мигом разберусь. Наверняка работа в благородной супруги Гао. Я вспомнила, где видела гадину с глазами на выкате. Да во дворце у благородной супруги. Наверняка этот Евнух часть ее богатого приданного. Вот и отрабатывают кусок хлеба. Генерала Джоу нет в запретном городе. «А где же он?» «У своих родителей вместе со своей женой, принцессой, видите ли?» Бедняга мнется. «Император издал указ о свадьбе своего племянника, сына покойного старшего принца и дамы Яолинь». «Что? Не посоветовавшись со мной?» «Конфуция всемогущая, что я несу? Разве это было не мое заветное желание?» поженить мою Морисью и ее такого же святого принца, о чем я не раз говорила и приемному сыну тоже. Какие могут быть претензии? Продолжай. После свадьбы принца госпожа Яолинь отбывают в уезд, который пожаловал его величество его высочеству в честь его бракосочетания. Все правильно, так и планировалось. Уезд я лично выбирала, чтобы климат был потеплее. Не хочу, чтобы моя Яолинь мерзла. Поскольку генерал Джоу теперь член семьи его высочества, то император разрешил командиру парчевых халатов оставить свой пост и сопроводить тесте к его высокородной матери, которая супруге генерала Джоу приходится бабушкой. «Короче, они все уезжают», — подвожу итог я юн поехал к родителям попрощаться перед дальней дорогой. Когда свадьба госпожи Яолин? Через три дня. Так. Невольно щурюсь на солнце. Линвана в императорском саду уже нет. Хэдо едва дышит, бедняга. Хорошо, если в сознании. Единственная подруга выходит замуж и уезжает. юн больше не командир парчевых халатах и тоже уезжает к родственникам своей жены, а по возвращении пойдет на повышение. Я сама выбила для Юна новый чин, чтобы сын заурядного чиновника мог жениться на принцессе династии. Моим же оружием. Какое коварство! Ведь получается, что император лишь выполняет мои заветные желания, причем все одновременно, включая сюрприз в павильоне зима. Я же хотела погулять с маленьким принцем, побольше побыть с ним на свежем воздухе. И в итоге сын неба, покарай его Конфуций, скоро оставит меня совсем одну, без всякой поддержки. Ничего себе начинается второй сезон Дорамы. Колесо Сансары, видать, отбросило меня резко назад. Хорошо не в могилу, всего лишь к началу очередных суровых испытаний. Тем интереснее. «Буду выкручиваться. Сколько не будет генерала юнджоу как долго Хэдо останется неудел?» «Да что же я стою? Да потому что здесь мой сын. Что они задумали, сволочи? Раз сам император приказал несчастному Хэдо пойти в зиму с разобранными полами. Катя, соберись. Это наезд по всем фронтам». Заранее спланирована атака на мою позицию полновластной хозяйки запретного города. Цель Сантан. Пятый принц, мой малыш. Или Сашка, как я его мысленно зову. Мой принц Сашка. Интересно, Чун Ми с ними заодно, или я могу ей доверять? Это больной вопрос. Супруга Ми. «Официально говорю я. Подойди. Стараюсь казаться спокойной, хотя мне надо нестись, сломя голову. Бежать со всех ног. Вопрос куда сначала? К Линвану, который сейчас у императора. К постели основательно травмированного Хэдо. К единственной подруге или же к генералу Джоу, пока он еще начальник тайной канцелярии. Юн мне должен» и в моих силах уговорить его остаться в столице и провести расследование. В конце концов, пара недель ничего не решает. Выдвинется позже вместе со своей женой и догонит тестя-принца, который вполне может задержаться в одном из храмах. Его высочество такой набожный, Но я не могу разорваться на четыре части, точнее на пять, потому что под ударом Сашка, и выпустить его из рук значит подвергнуть смертельной опасности. Но не тащить же грудного ребёнка к постели главного евнуха. Я ведь не считаюсь матерью пятого принца. Никто не поймёт такого моего поступка. И я принимаю решение. Есть у меня одна идея. Ты по-прежнему верна мне, чунми Сверлю девицу взглядом. Знает она о том, что ей давали противозачаточное сразу после ночи в покоях императора. «Вы моя благодетельница, ваше императорское высочество. Я предана вам до гроба». «А почему глаза отводишь?» «Но мой сын чун пока покаместь нужен до зарезу. Без него она лишится титула супруги. Охота и быть сосланной в холодный дворец. Ее семья уже вошла во вкус» плодовитых чунов в минах завалили подарками после рождения принца. «Слушай сюда, мерзавка. Если я узнаю, что ты причастна к покушению на главного евнуха я с тебя шкуру спущу. Не посмотрю, что ты императорская супруга. Что тебе пообещала эта лживая, коварная сука?» Мы прекрасно понимаем, о ком я говорю. О благородной супруге Гао. Деньгами Чунми не купишь. Благодаря мне, этого добра у мерзавки полно. Я знаю, что именно ей пообещали. Милость императора. Что Чунми еще разок-другой согреет его постель и попробует забеременеть на этот раз непонарошку. Наивное, Нельзя доверять благородной супруге. Тем более по фамилии Гао. Кинут тебя, дуреха! Как только станешь не нужна. Обманут и отравят, как пить дать. Неужели ты этого не понимаешь? Я-то через все это прошла. И травили меня, и задушить пытались. Запретный голод к женщинам жесток. Ваше Императорское Высочество. Она самая. Мы сейчас пойдем к Императрице. Вместе с Пятым Принцем и ты на какое-то время останешься там. Пока я всех не оббегу, императора, больничную палату, где лежит Хэдо, дворец жениха Яолинь, столичное поместье генерала Юну. Как ни странно, мать нации в такой ситуации моя единственная опора. Все дети в императорском гареме принадлежат ей. Старшая жена отвечает за всех отпрысков своего супруга от кого бы они ни были. Это ее святая обязанность, а императрица придерживается каждого иероглифа придворного этикета и прохладно относится к благородной супруге Гао. Материнские чувства берут верх, и я сначала иду к императрице, чтобы пристроить пятого принца в надежные руки. Притившая Чунми плетется за мной. Во дворце законной коронованной супруги сына неба меня сегодня не ждут. Это очевидно. Тем не менее мать нации выдавливает из себя улыбку и опускается на колени, отвешивая мне почтительный поклон. «Матушка, поднимись, присядем. Принесите нам чаю», — отдает распоряжение хозяйка дворца. Я беру у служанки чашку, стараюсь, чтобы руки не дрожали. Мне надо бежать со всех ног, а я тут чии распеваю Но мне нельзя показывать, как сильно я напугана. «Ваше Величество», — говорю я снохе, «я хочу, чтобы Пятый Принц был у вас до моего возвращения». «А куда вы направляетесь, матушка?» «Мой путь сегодня долог, Мне надо посетить многих, но я вернусь за принцем из-за чунми которая тоже останется здесь. Ты все поняла? Оборачиваюсь к девчонке. Та привычно падает на колени. Повинуюсь воле вдовствующей императрицы. То-то. Теперь я могу уйти. не спеша поднимаюсь и жадно смотрю на Сашку который пока на руках у няни. Но, поймав мой взгляд, императрица с улыбкой берет малыша на руки. Как долго здесь не было маленьких детей. Врешь? У тебя уже внуки. Любимая наложница наследника престола недавно родила. Но ты всегда говоришь только правильные вещи. То, что от тебя ждут. Странно. Почему я раньше относилась к снохе с пренебрежением? Незаменимый человек. Мой пятый принц ведь ее риганок тоже. Мать нации ответственно относится к материнским обязанностям. Добрая женщина. Скромная. Никогда не пыталась против меня интриговать. Мне надо бы почаще пить чай у нее во дворце. Пригласите для принца кормилицу. Он скоро проголодается. До вечера. Я встаю. Если я не вернусь... Мой голос слегка дрожит. Всякое может случиться. Хэдо лежит весь переломанный. Кто знает, в какой из комнат сегодня еще разобрали полы. Если я не вернусь, пятый принц останется здесь навсегда. Такова моя воля. Ловлю удивленный взгляд снохи. А как же чуми? Ведь это ее ребенок. Но спорить не смеет. Хорошо, матушка. У меня невыносимо болит грудь. Мне пора кормить ребенка. Говорили тебе, Екатерина, не делай этого. Во-первых, спалиться можно запросто. Во-вторых, не только сын зависим от меня, но и я от него. Мне негде избавиться от молока, которое распирает грудь. Придется терпеть. Видимо, это и была их цель. Разлучить меня с ребенком, с Лином. Заставить действовать. Страдать от боли и моральной и физически. И все-таки иду к Хэдо. Хоть и скриплю зубами, потому что это срочно. Уже с порога мне становится не по себе. Хоть я и не больно-то сильна в медицине, у Хэдо на голове повязка, на повязке кровь. Он очень терпеливый, мой незаменимый главный евнух, но стоны держать не может. У его постели топчутся лекарь, и евнухи из тех, кому доверяет Хэдо. Следовательно, в резиденции императора сейчас хозяйничают люди благородной супруги Гао, Левая нога главного евнуха неестественно вывернута, и я понимаю перелом и сложный со смещением. Возможно, что и ребра сломаны, но ходов сознаний, увидев меня протяжно стонет, а не говорит. Госпожа, я здесь, с тобой. Подхожу к кровати, на которой возлежит страдающий Хадо, и спрашиваю у лекара. «Как он?» «Делаю все, что могу. Я заслуживаю смерти, ваше высочество». Этот дурак бухается передо мной на колени. «На мне его смерть? Мне нужна жизнь Хадо. Казнив одного, я не верну тем самым другого. А если лекаря подкупили, чтобы особо не суетился?» Подзываю одного из верных явнухов и строго говорю. Срочно беги за главным императорским лекарем. Я хозяйка запретного города, и мои приказы следует выполнять в первую очередь. Так и скажи благородной супруге Гау. Простуда ее дочери не смертельна, если вообще имеет место быть. Тащи сюда нормального специалиста. Мне нужен точный диагноз. Они догадываются, госпожа. Раздаются с кровати. Дозревают вас. Пятый принц в опасности. Бредит, говорю лекарю, видя, как он на ушки. Ну точно, засланный казачок. У главного евнуха на сто процентов сотрясение мозга. Идите, госпожа. Не унимается Хэдо. «Вам надо идти». «Скажи мне, что ты помнишь. Ты ведь не один туда пошел, треклятую зиму». Ответом мне протяжный стон. «Да, не один». «Может быть, тебя толкнули в спину, Хэдо?» Но силы его заканчиваются, и главный Евнух теряет сознание. «Мне в самом деле пора уходить». Душа в таком же состоянии, как и голова несчастного Хэдо. Сотрясение. Меня шмутит, да еще и молоко грудное напирает. Сама скоро в обморок грохнусь. Бросаю на друга последний взгляд и переступаю порог. Солнце снова бьет в глаза, застланные пеленой слез. Я почти ничего не вижу. После такого перелома хромота может остаться на всю жизнь. А хромой Евнух не может выполнять обязанности главного. Это же очевидно. Хотели они его убить или же просто вывести из строя? Уже неважно, ибо цель достигнута. За всем этим стоит не только благородная супруга Гао, но и мой приемный сын, император, чтоб ему в какашку переродиться заразе. Эта змея по фамилии Гао пролезла в его постель И там гнездо. Сегодня сын неба снова ночевал Во дворце у благородной супруги. Конфуция его знает, Что она наговорила его высочеству. Нашептала на ухо ночью После жарких ласк. Надо признать, Что в отличие от императрицы, Леди Гао женщина неординарная, Яркая, С сильным характером И красивая, чего уж там. Неудивительно, что именно она прибрала его величество к рукам. А еще у этой гадины есть папа, жадный, как все коррупционеры, который мечтает по локоть запустить вороватую руку в госбюджет. до да чего же эти Гао ненасытные? Есть еще и братец Гао, который отстоял таки порученную ему дамбу, и я не смогла упаковать его в местную тюрьму. Даже наводнение этих Гао не берет. Живучие гады. Я просто в бешенстве. Они покалечили моего Хэдо. Присмотрите за ним. Велю я верным явнухам. Мне и в самом деле надо идти. Объясниться с приемным сыном. А что, собственно, происходит? Ну, держись, кровиночка.